Науку силы как и всякую другую науку можно преподавать по-разному. Гален, мастер силы при короле Шрюде, использовал технику лишений и вынужденных трудностей, чтобы сломать внутреннее сопротивление учеников. Забитый до состояния полного унизительного подчинения, ученик становился более открытым для вторжения мастера в его сознание и вынужденного принятия техники силы, которую применял Гален. Хотя все ученики, выдержавшие его обучение и ставшие королевским магическим кругом, уверенно владели силой, никто из них не был одарён особенно сильно. Гален гордился тем, что научил людей без больших способностей хорошо работать силой. Может быть, он был прав. Или может быть, он брал учеников с прекрасными возможностями и превращал их в послушные орудия. Можно противопоставить технике Галена подход Салисити которая была мастером силы до него. Она давала начальные наставления юным принцам Вэрите и Чиволу. Рассказы о Вэрите об этих уроках указывают на то, что многое достигалось мягким усыплением бдительности учеников, благодаря которому внутренние барьеры слабели. Оба, и Вэрите, и Чивол вышли после ее уроков знающими и могущественными магами силы. К сожалению, Солисити умерла до того, как было закончено их образование, и прежде, чем Гленн достиг достаточно высокого уровня, чтобы стать инструктором по владению силой. Можно только догадываться, какие знания о силе ушли в могилу вместе с Салисити, и какие возможности этой королевской магии оказались навсегда утраченными. Я недолго пробыл в своей комнате. Огонь погас, но холод, который я там ощущал, был куда сильнее обычной сырости нетопленной комнаты. Это место было пустой раковиной жизни, которая скоро будет закончена. Сейчас комната казалась более унылой, чем когда-либо. Я разделся до пояса, вымылся холодной водой и дрожа переменил повязки на руке и шеи. Надо было сделать это гораздо раньше. И если бы раны загноились, было бы мне под делом. Однако они хорошо заживали. Я оделся тепло, надел стёганую горную рубашку под тяжелый кожаный камзол и такие же штаны, которые плотно зашнуровал кожаными полосками. я взял свой рабочий нож и к тому же вооружился коротким кинжалом. Из своих запасов я прихватил маленький горшочек с порошком из бледной поганки. Несмотря на все это, покидая свою комнату, я чувствовал себя незащищенным глупцом. Я пошел прямо в башню Вэриди. Я знал, что он будет ждать меня, собираясь заняться со мной наукой силы. Каким-то образом мне придется убедить его, что сегодня мне необходимо охотиться на перекованных. Я быстро взобрался по лестнице, желая, чтобы этот день поскорее кончился. Вся моя жизнь сейчас была сфокусирована на том мгновении, когда я смогу постучаться в дверь короля Шрюда и попросить его разрешения жениться на Молли. Одна мысль о моей возлюбленной наполнила меня таким странным сочетанием незнакомых чувств, что я замедлил свой шаг по лестнице, стараясь разобраться в самом себе. Потом я оставил эти попытки, сочтя их бесполезными. "Молли", прошептал я. Это волшебное слово усилило мою решимость и погнало меня вперед. Остановившись у двери, я громко постучал. Я скорее угадал, чем услышал разрешение войти. Я открыл дверь и вошел. потом закрыл ее за собой. Холодный ветер вырывался в комнату, а Вередик, как на троне, сидел перед открытым окном в своем старом кресле. Руки его спокойно лежали на подоконнике, а глаза были устремлены к далекому горизонту. Щеки его поразивили, темные волосы спутал ветер. Если не считать воздушного потока от окна, комната была неподвижной и тихой. Тем не менее, я почувствовал себя так, словно вступил в смерч. Сознание Веретена нахлынуло на меня, и я утонул в нем, захлестнутый его мыслями и силой, уходящей далеко в море. Он унес меня с собой в головокружительное путешествие по всем кораблям в пределах досягаемости его разума думая мы касались мысли капитана торгового судна: если они дают хорошую цену грузите масло, то перепрыгивали к женщине, чинившей сеть. Ее челнок так и порхал в ловких руках, она ворчала себе под нос, а капитан поторапливал ее. Мы нашли штурмана, беспокоившегося о беременной жене, оставшейся дома, и три семьи выкапывающие моллюсков при слабом утреннем свете, стараясь успеть до того, как прилив закроет отмель. Эти идиушных других мы успели навестить, прежде чем Верети внезапно вернул нас в наши тела. Я чувствовал головокружение, как маленький мальчик, которого отец поднял на руки, чтобы он мог бросить взгляд на у большой ярмарки, а потом поставил на землю, вернув привычный для ребенка вид на лес взрослых ног. Я подошел к окну и встал рядом с Верети. Он все еще смотрел на горизонт. И неожиданно я понял его карты и почему он так любит заниматься ими. Сеть жизней, которых он просто так коснулся, показалась мне такой же прекрасной, как если бы он раскрыл ладонь и показал мне пригоршню сияющих драгоценных камней. Люди, его люди. Не какой-то каменистый берег или богатые пастбища привлекали его внимание, когда он стоял тут у окна. Это его народ. Эти яркие искры других жизней, не порожденных им, но тем не менее нежно любимых. Это было королевство Вэрити. Географические связи, отмеченные на пергаменте, приближали принца к нему. На мгновение я разделил его непонимание того, как кто-то мог желать зла этим людям, и его свирепое стремление не допустить, чтобы еще хоть одна жизнь была отдана красным кораблям. Головокружение прошло. Мир восстановился, и все на башне снова застыло. Так сегодня охота. Я кивнул, не беспокоясь о том, что он не видит этого жеста. Это не имело значения. Да, перекованней, ближе, чем мы подозревали. Ты собираешься атаковать их? Вы сказали мне, чтобы я был готов. Сперва я попробую яд, но они могут и не соблазниться им. Или все равно попытаются напасть на меня. Так что я беру с собой меч на всякий случай. Так я и предполагал. Но возьми лучше вот этот. Он поднял меч, в ножнах, лежавший рядом с креслом, и дал мне его в руки. Мгновение я только смотрел на клинок. Кожа была великолепно выделана, рукоять обладала той прекрасной простотой, которая всегда присуща оружию, сделанному мастером. По знаку веряти, я достал меч из ножен. Метал блестел и мерцал. Изгибы, придававшие ему силу, напоминали рябь на озере. Я вытянул руку и почувствовал, как меч лёг в мою ладонь, в невесомый и ожидающий. Он был гораздо лучше того, чего заслуживало мое умение обращаться с ним. Я, конечно, подарю его тебе со всеми церемониями, но отдам сейчас, а тут без него ты можешь и не вернуться. Во время зимнего праздника я попрошу его назад, чтобы подарить тебе по всем правилам. Я вложил меч в ножны, потом молниеносно вынул. У меня никогда не было ничего столь великолепного. Я чувствую, что должен принести вам клятву или что-нибудь в этом роде, смутился я. Верити позволил себе улыбнуться. Регал без сомнения обязательно потребовал бы этого. Что до меня, то я не думаю, что человек должен клясться мне своим мечом, когда он уже поклялся своей жизнью. Чувство вины охватило меня. Я собрал все свое мужество. "Вэрити, мой принц, сегодня я буду служить вам в качестве убийцы". Даже Вэрити растерялся. "Прямые слова", настороженно заметил он. "Я думаю, пришло время для прямых слов". Так, я служу вам сегодня, но мое сердце устало от этого. Как вы сказали, я поклялся вам своей жизнью, и если вы прикажете, я продолжу служить вам так. Но я прошу вас найти для меня другой способ служить вам. Аверит ничего не ответил. Молчание показалось мне очень долгим. Он наперся на свой кулак и вздохнул. Если бы ты присягнул только мне, возможно, я бы мог ответить быстро и просто. Но я только будущий король. Это разрешение должно быть дано твоим королем. так же, как и дозволение жениться. Тишина в комнате, которая пролегла между нами, теперь стала очень глубокой. Я не мог нарушить ее. Наконец, Вариги заговорил. Я показал тебе, как охранять твои сны фисчивал. Но если ты забываешь закрыть свое сознание, то не можешь винить других в том, что они узнают твои тайны. Я подавил свою ярость и проглотил ее до дна. Насколько много? спросил я холодно. Настолько мало, насколько возможно, уверяю тебя. Я скорее привык охранять свои мысли, чем перекрывать мысли других. Я особенно мысли человека, наделенного такой большой, хотя и переменчивой силой, как ты. Я не стремлюсь быть свидетелем твоих встреч. Он замолчал, а я боялся заговорить. Дело было не только в том, что в мою личную жизнь совершили такое предательское вторжение. Но, молли, как я смогу объяснить ей это? Я просто не мог себе представить. Я не мог допустить и мысли о еще одном умолчании между нами, прикрывавшем непроизнесенную ложь. Как всегда, говорить истина был так же правдив, как и его имя. Это была моя беспечность», — Вырите говорил очень тихо. По правде говоря, я завидую тебе, мальчик. Будь на то моя воля, ты обвенчался бы нынче же. Если Ширит сегодня откажет в разрешении, держи это в своем сердце. Передай Леди красные юбки, что с того дня, когда я стану королем, вы будете свободны пожениться когда и где захотите. Я не сделаю с вами того, что сделали со мной. Думаю, именно тогда я и понял, что вы отняли у вырети. Одно дело сочувствовать человеку, женившемуся не по своей воле. И совсем другое внезапно понять, что этот человек никогда не узнает всей полноты чувств, которые ты испытал, проведя ночь в постели своей возлюбленной. Как это должно быть горько взглянуть на то, что произошло у нас насмоли, на то, чего сам навсегда лишен. Верете, спасибо вам. Что ж, я полагаю, он помедлил. Это не обещание, и ни считай мои слова таковым. Может быть, я смогу сделать кое-что и по поводу твоей второй просьбы. У меня может не остаться времени, чтобы действовать в качестве дипломата, если появятся другие дела, более важные для нас. А именно мои корабли день ото дня обретают форму под руками мастеров и скоро будут спущены на воду. И снова мне отказали в том, чего я хочу больше всего. Мне не будет позволено плавать на них. В этом много здравого смысла. Здесь я смогу следить за всем и управлять всем. Здесь моя жизнь не подвергается опасности насилия со стороны пиратов красных кораблей. Здесь я могу координировать атаки сразу нескольких кораблей и посылать помощь туда, где это наиболее необходимо. С другой стороны, я не буду ощущать ветра и слышать, как хлопают паруса, и мне не доведется сражаться с пиратами, как я того желаю, с мечом в руке, убивая быстро и чисто и платя кровью за кровь. Холодная ярость отразилась на его лице при этих словах. Так вот, чтобы эти корабли действовали как можно лучше, на борту каждого из них должен быть кто-то, кто по меньшей мере может принимать мои послания. В идеале этот человек должен быть также способен передавать мне подобные сообщения обо всем, что происходит в море. Ты видел сегодня, насколько я ограничен. Я могу читать мысли некоторых людей, но не могу приказать им делать что-либо. Иногда мне удается найти человека более восприимчивого к моей силе и влиять на его мысли. Но это не то же самое, что получить быстрый ответ на прямой вопрос. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы плавать на моих кораблях, Фисчивал? Сказать, что я был ошеломлен, значило ничего не сказать. Я вы только что напомнили мне, что моя способность к силе крайне неустойчива, а вчера сказали, что в бою я скорее драчун, чем воин, несмотря на всю мой штрухот. А теперь я напоминаю тебе, что на дворе середина зимы, весна не за горами. Я сказал тебе, что это возможность, не более того. Я смогу предоставить тебе только минимальную помощь в том, чем надлежит овладеть тебе. Боюсь, что все в твоих руках, Фицчевал. Сможешь ли ты к весне научиться контролировать и свою силу, и свой клинок? Как скажете, мой принц. Я не могу обещать, но я постараюсь. Хорошо. Варити долго пристально смотрел на меня. Можешь начать сегодня? Сегодня? Сегодня я должен начать охотиться. Я не смею пренебречь этой обязанностью. Они не исключают друг друга. Возьми меня с собой. Я мгновение смотрел на него, не понимая, потом кивнул, соглашаясь. Я думал, что он встанет, чтобы найти зимнюю одежду и взять меч, вместо этого он взял меня за руку. Когда его присутствие стало вливаться в меня, я инстинктивно воспротивился. Это было совсем не так, как раньше, когда он перебирал мои мысли, как человек раскладывает разбросанные по столу бумаги. Это было настоящим завоеванием моего сознания. Со мной такого не было с тех пор, как Галин подавлял мою волю. Я пытался вырваться из в вэрите, но она была как железо на моем запястье. Все застыло. Ты должен доверять мне. Доверяешь? Я стоял, покрывшись потом и содрогаясь, как лошадь, в стояло, которой заползла змея. Я не знаю, Подумай об этом, уговаривал меня вырети. Он немного отодвинулся, я все еще ощущал его ожидающего, но знал, что он держится отдельно от меня. Мысли мои неистово метались. Слишком многое придется скрыть. Я должен многое сделать, если хочу освободиться от своих обязанностей убийцы. Это был шанс превратить все тайны в старые тайны и перестать скрывать что-то от Молли, передавая ее доверие. Я должен принять это. Но как я могу это сделать и сохранить в тайне от него ночного волка и все, что мы разделяли? Я обратился к ночному волку. Наша связь тайна. Так и должно оставаться. Значит, сегодня я буду охотиться один. Ты понял? Нет. Это глупо и опасно. Я пойду с тобой, но не сомневайся. Я буду невидим и незаметен. Что это ты сейчас сделал? Это вырете говорю вслух. Его рука лежала на моем запястье. Я посмотрел ему в глаза. В его вопросе не было никакой грубости. Он спросил меня так, как я мог бы спросить маленького ребенка, которого застали за резьбой по дереву. Я стоял застыв, и мне хотелось снять с себя эту тяжесть, чтобы хоть кто-то, единственный во всем мире, узнал обо мне всё. "У тебя уже есть такой", возразил ночной волк. Это было правдой, и я не мог подвергать его опасности. Вы тоже должны доверять мне. услышал я свои слова, обращенные к моему будущему королю, и когда он продолжал задумчиво смотреть на меня, я спросил: "Вы будете мой принц?" "Да." Одним словом он дал мне свое доверие и уверенность, что любое мое действие не принесет ему вреда. Это звучит как нечто очень простое, но для будущего короля это был поразительный поступок разрешить служащему ему убийце иметь от него тайны. Много лет назад его отец купил мою преданность обещанием еды, крова, образования и серебряной булавкой, воткнутой в ворот моей рубашки. Простое доверие в итоге неожиданно стало для меня более значимым, чем все это вместе взятое. Любовь, которую я всегда испытывал к нему, неожиданно стала совершенно безоглядной. Как я мог не доверять ему? Он застенчиво улыбнулся. Ты можешь использовать силу, когда тебе захочется. Ограничившись этим простым предупреждением, он снова вошел в мое сознание. Пока его рука была на моем запястье, единение сознаний происходило без усилий. Я чувствовал его любопытство и легкую грусть, когда он увидел свое лицо моими глазами. В зеркало милосерднее. Я постарел. Так как он все равно присутствовал в моем сознании, было бы бесполезно отрицать его правоту. За все приходится платить, согласился я. Вырите отнял руку от моего запястья. На мгновение я ощутил головокружение и увидел сразу себя и его, а потом все успокоилось. Он осторожно повернулся, чтобы снова отвести взгляд к горизонту, и потом закрыл от меня окно. Без его прикосновения соединение сознания было совсем другим. Я медленно вышел из комнаты и начал спускаться по ступенькам, как будто нес полный до краёв стакан с вином. Совершенно верно. И в обоих случаях это легче делать, если не думать о своей задаче так напряженно. Просто неси. Я спустился в кухню, где плотно позавтракал и старался держаться, как ни в чем не бывало. Варите был прав, было легче поддерживать наш контакт, когда я не сосредоточивался на нем. Пока все были заняты своим делом, я умудрился сыпать полную тарелку сухарей в свой дорожный мешок. «Идешь а обернулась ко мне повариха. Я кивнул. Ну, будь осторожен. Кого будешь искать?" "Дикого кабана", импровизировал я. "Просто найду его. Я не буду охотиться сегодня. Я подумал, что это может быть хорошим развлечением на зимний праздник". "Для кого? Для принца Вэрите? Ты не вытащишь его из замка, парень. Он слишком много теперь сидит у себя. Вот как." А бедный старый король Шрют не ел по-настоящему уже много недель. Не знаю, зачем я готовлю его любимые блюда, если поднос всякий раз возвращается таким же полным, каким я его посылаю. вот принц Рейгал, тот может поехать, если только не испугается, что охота испортит его прическу». За этими словами немедленно последовала радостная куда-тонье кухарны-прислуги. Мои щеки вспыхнули от дерзости поварихи. Спокойно. Они не знают, что я здесь, мальчик. И ничего из того, что они скажут тебе, я не использую против них. Не выдай нас сейчас. Я чувствовал, как развлекается Вэрити и как ему интересно все это. Поэтому я позволил себе улыбнуться, поблагодарил повариху за паштет, который по ее настоянию взял с собой, и покинул замок. Уголёк нетерпеливо переминалась в своём стволе. Она предвкушала прогулку. Барич прошел мимо, когда я оседлал ее. Его темные глаза скользнули по моим кожаным штанам, красивым ножнам и прекрасной рукояти меча. Он кашлянул, но ничего не сказал. Я никогда не мог понять, сколько именно знает Барич о моей работе. Как-то в горах я рассказал ему о своем ремесле отравителя, но это было до того, как он получил удар по голове, пытаясь защитить меня когда он оправился от него, то сообщил, что ничего не помнит о том, что было перед тем. Но иногда я гадал, может быть, это лишь мудрый способ оставить тайну в тайне, чтобы ее не могли обсуждать даже те, кто разделял ее. Будь осторожен, резко сказал он наконец. Смотри, чтобы ничего не случилось с этой кобылой. Мы будем осторожны, обещал я ему и провел мимо него уголек. Несмотря на множество переделанных дел. все еще было раннее утро, и зимнего света было как раз достаточно, чтобы скакать галопом. Я пустил уголек вперед, позволив ей самой выбрать шаг и выразить свое настроение, чтобы разогреться, но следил, чтобы она не вспотела. Обычный покров прорвался, и солнце выглядывало сквозь него, и деревьев и сугробов сверкающими пальцами. Я придержал лошадь, переводя ее на шаг. Нам надо было идти кружным путем, чтобы добраться до ручья. Я не хотел без необходимости сворачивать с порторинных дорог. Вэрити был со мной каждую секунду. Не то чтобы мы разговаривали, но он присутствовал при моих размышлениях. Он наслаждался свежим воздухом, отзывчивостью уголек и юностью моего тела. Но чем дальше я уходил от замка, тем больше чувствовался переживания Вэрити. После первоначального прикосновения общее сознание сменилось взаимным усилием, больше похожим на рукопожатие. Я подумал, смогу ли я поддерживать этот контакт, не думай об этом. Даже дыхание становится работой, если ты думаешь о каждом вздохе. Я моргнул, внезапно осознав, что он сейчас находится в своем кабинете и занимается обычными утренними делами. Как далекое жужжание пчел, я слышал, как Чарим что-то обсуждает с ним. Никаких признаков присутствия ночного волка видно не было. Я пытался не думать о нем и не искать его. Напряженное умственное отрицание, требовавшее таких же усилий, как поддержание контакта с сознанием в эрите. Я так быстро привык все время касаться сознания моего волка и знать, что он ждет моего прикосновения что сейчас чувствовал себя неуверенным и одиноким, как будто у меня на поясе не хватало любимого ножа. Единственный образ, который мог полностью вытеснить его из моих мыслей, был образ молли. А на этом я тоже не хотел сосредоточиваться. сосредотачиваться. не упрекал меня за мои действия прошлой ночью, но я знал, что он считает их недостойными. У меня было неприятное чувство, что если бы я позволил себе по-настоящему обдумать все происшедшее, то согласился бы с ним. Об этом я тоже трусливо не разрешал себе думать. Я понял, что большая часть моего умственного усилия состоит в том, чтобы не думать. Я тряхнул головой и раскрылся навстречу дню. Дорогой, по которой мы ехали, редко пользовались. Она шла через холмистую местность. И гораздо чаще, чем люди, по ней ходили овцы и козы. Несколько десятилетий назад молния вызвала пожар и выжгла все деревья в этом месте. Первыми здесь выросли березы и тополя. Деревья стояли обнаженные, если не считать тяжкого груза снега. Холмистая местность была плохо приспособлена для земледелия. Здесь были главным образом летние пастбища для скота, но время от времени я улавливал запах дыма. И видел протоптанную дорожку, ведущую к дому дровосека или хижине охотника. Это было место уединенных хуторов, в которых жили довольно бедные люди. Дорога становилась уже, и лес изменился, когда я въехал в его более старую часть. Темные, вечно зеленые деревья здесь стояли густо и близко от дороги. Стволы их были необъятными и под распростёртыми ветвями снег лежал на лесной подстилке неровными буграми. Адолеска почти не было, и большая часть выпадавшего за год снега все еще лежала на толстых ветках. Здесь уголек было легко свернуть с дороги. Мы ехали под снежным навесом, залитым сероватым утренним светом. День казался приглушенным в тени огромных деревьев. Ты ищешь определенное место? У тебя есть какие-то сведения о том, где находятся перекованные Их видели на берегу одного ручья. Они ели замерзшего оленя. Еще вчера я подумал, что мы можем высадить их оттуда. Кто их видел? Мой друг. он чурается людей, но я завоевал его доверие. Иногда, когда он видит странные вещи, он приходит ко мне и рассказывает. Хмм. Я чувствовал сдержанность в эрити, когда он обдумывал мои слова. Хорошо. Я не буду больше спрашивать. Полагаю, некоторые тайны необходимо хранить. Я помню маленькую слабоумную девочку, которая приходила и сидела у ног моей матери. Моя мать кормила ее, одевала и дарила ей безделушки и сласти. Никто никогда не обращал на нее внимания, но как-то раз я незаметно подошел к ним и услышал, как девочка рассказывает моей матери о человеке в таверне который продавал красивые ожерелья и браслеты. Позже на той же неделе стража короля арестовала Райфа, разбойника с большой дороги, в этой самой таверне. Такие люди обычно много знают, безусловно. Мы ехали в дружелюбном молчании. Время от времени мне приходилось напоминать себе, что на самом деле в здесь нет, а хотелось бы, чтобы был Очень много времени прошло, мальчик, с тех пор, как я ездил среди этих холмов просто так, ради удовольствия. В моей жизни стало слишком много неотложных дел. Я не могу вспомнить, когда я в последний раз делал что-нибудь просто потому, что мне хотелось. Я кивал его мыслям, когда лесную тишину разорвал крик. Это был бессловесный крик ребенка, внезапно прервавшийся на высокой ноте. И не успев подумать, я прощупал местность по направлению к нему. Мой дар ощутил бессловесную панику, смертельный страх и внезапный ужас ночного волка. Я закрыл от этого свое сознание, но повернул галоп в ту сторону и послал лошадь в галоп. Низко припав к её шее, я гнал её сквозь лабиринт снежных сугробов и утопавших веток. Я взлетел вверх по склону, но не в силах набрать скорость, которая внезапно стала такой отчаянной и необходимой. Совершенный холма я увидел сцену внизу, которую никогда не смогу забыть. Их было трое, оборванных, бородатых и зловонных. Они дрались, бормочая, и рыча друг на друга. Они не давали моему дару никакого ощущения жизни. Но я узнал в них тех перекованных, которых мне показывал ночной волк прошлой ночью. Она была совсем маленькой, возможно, не больше 3 лет. На ней была ярко зеленая туника, сшитая заботливыми руками любящей матери. Они дрались из-за ребенка, как из-за попавшего в западник кролика. Дёргали за руки и за ноги, как тряпку, абсолютно не обращая внимания на остатки жизни все еще теплившиеся в девочке. Я взревел от ярости и выхватил меч, как раз в том мгновение, когда решительный рывок сломал тонкую шейку. В ответ на мой крик один из этих людей поднял голову и повернулся ко мне. Лицо его блестело от крови. Он не стал дожидаться смерти добычи, чтобы приступить к ●. Я пришпорил уголек и ринулся на них как сама месть. Слева от меня из леса вылетел ночной волк. Он достиг цели раньше меня, вскочил одному на плечи и вонзил зубы ему в шею. Другой повернулся ко мне и поднял бесполезную руку, чтобы защититься от моего меча. Мой удар был таким, что великолепный новый клинок отсек голову и глубоко завяз в позвоночнике. Я выхватил из-за пояса кинжал и спрыгнул с лошади, чтобы сразиться с человеком, который пытался вонзить нож у ночного волка. Третий перекованный схватил тело девочки и помчался с ним в лес. Мой противник сражался как разъярённый медведь, кусаясь и молотя нас руками, и после того, как я вспорол ему живот, У меня даже не было времени ощутить ужас, который я должен был испытывать. Зная, что он умрет, я оставил его, и мы бросились за убегавшим. Как серая молния, ночной волк взлетел на холм, а я проклинал мои медлительные ноги, спеша вслед за ним. След был ясным: топтаный снег, кровь и отвратительный запах этого существа. Моя голова работала плохо. Клянусь, когда я бежал по этому склону, мне каким-то образом казалось, что я могу предотвратить ее смерть и вернуть девочку в жизнь, Но сделать так, чтобы этого никогда не произошло. Это было нелогичное стремление, гнавшее меня вперед. Пытаясь обмануть нас, он сдвоил шаг. Он выскочил на нас из-за огромного пня, швырнул тело девочки в ночного волка, а потом прыгнул на меня. Он был огромным и мускулистым, как кузнец. Благодаря своим размерам и силе этот перекованный, в отличие от других, которых я встречал, был вполне сыт и хорошо одет. В нем билась безудержная ярость загнанного зверя. Он схватил меня, поднял воздух и рухнул сверху одной узловатой рукой, вцепившись мне в горло. Широкой груди он прижал меня к земле. Одна моя рука была свободна. Я протянул ее назад и дважды воткнул нож в мясистое бедро. Он вдавил мое лицо в замёрзшую землю. Черные точки замелькали у меня перед глазами, и тут ночной волк внезапно прибавил свой вес к тяжести на моей спине. Я испугался, что мой хребет вот-вот переломится. Ночной волк рвал спину врага клыками, но перекованный только прижал подбородок к груди и поднял плечи, защищаясь. Он знал, что скоро задушит меня, и ему вполне хватит времени разделаться с волком, когда я буду уже мертвым. От напряжения раскрылась рана на моей шее, и хлынула теплая кровь. Боль придала мне сил. Я бешено затряс головой, а так как моя шея стала скользкой от крови, мне удалось немного высупалиться. Я успел сделать один отчаянный вздох, прежде чем гигант перехватил мое горло. Он начал отгибать мою голову назад. Если он не задушит меня, то попросту сломает мне шею. Силы у него достаточно. Ночной волк сменил тактику. Он не мог открыть пасть достаточно широко, чтобы схватить голову перекованного, но лязгающие зубы зверя начали сдирать скальп с черепа врага. Кровь дождем лилась на меня, а Перекованный бессловесно ревел и коленями упирался мне в поясницу. Он оторвал от меня одну руку и начал молотить ею Ночного волка. Я ужом извернулся в его хватке, ударил его коленом в пах и воткнул нож ему в бок. Боль, по-видимому, была невыносимой, но перекованный не отпустил меня. Он ударил меня головой в висок, а потом, обхватив чудовищными руками, начал ломать мне ребра. Вот и все, что я могу вспомнить об этой схватке. Я не знаю, что нашло на меня потом. Может быть, это была смертоносная ярость, о которой упоминают некоторые легенды. Я действовал зубами, ногтями, ножом, сдирая плоть с его костей везде, куда мог дотянуться. И однако я знаю, что всего этого было бы недостаточно, если бы ночной волк не нападал с такой же безудержной ненавистью. Через какое-то время я выполз из-под тела этого человека. Я вытер руки о штаны, а потом оттёр их чистым снегом, но так и не смог отмыть их. Ты в порядке? Ночной волк лежал на снегу, тяжело дыша, в нескольких ярдах от меня. Пасть его была окровавлена. Он проглотил немного снега, а потом снова тяжело задышал. Я встал, спотыкаясь, шагнул к нему. И тут я увидел тело девочки, и опустился на снег подле него. Я думаю, именно в этот момент я понял, что опоздал и ничего уже нельзя было изменить после того мгновения, когда я увидел ее. Она была очень маленькой, блестящие черные волосы и темные глаза. Ужасно, но ее маленькое тело было все еще теплым и не окоченевшим. Я взял ее на руки и убрал волосы с лица. Маленькая личико, еще младенческие зубы, круглые щеки. Смерть еще не замутила ее взгляда. В глазах, казалось, были сосредоточены на какой-то неразрешимой загадке. Ее маленькие руки были пухлыми и мягкими. Кровь все еще текла из ран от укусов. Я сидел на снегу с мертвой девочкой на коленях. Значит, вот, каково это ребенок на руках. Такая маленькая, такая теплая, когда-то была, такая неподвижная. Я склонил голову и разрыдался. Внезапная дрожь сотрясла меня. Ночной волк понюхал мою щеку и заскулил. Он грубо царапнул лапой мое плечо, и я вдруг понял, что закрылся от него. Я успокаивающе коснулся его рукой, но не мог открыть своего сознания ни ему, ни кому-нибудь другому Волк снова заскулил. Я наконец услышал стук копыт. Он, извиняясь, лизнул меня в щеку и исчез в лесу. Как был с ребенком на руках, я встал на ноги. садники перевалили через хребет впереди Вэрити на своем вороном, а за ним Барич, Блейд и полдюжина других. К моему ужасу, среди них была женщина в грубой одежде. Она ехала за спиной Блейда. Женщина закричала, увидев меня, и быстро соскользнув с лошади, побежала ко мне, протягивая руки к ребенку. Невыносимо больно было видеть ужасный свет надежды и радости на ее лице. Ее глаза на мгновение встретились с моими. и Я увидел, как всё в ней умерло. Она выхватила свою маленькую девочку из моих рук и начала кричать. Её безысходное отчаяние обрушилось на меня, разрушив мои защитные стены и унося меня с собой. Крик не прекращался. Через несколько часов, сидя в кабинете Вэрити, я все еще слышал его. Я трясся от этого звука. Долгие судороги пробегали по моему телу. Я был раздет до пояса и сидел на табурете перед очагом. Лекарь за моей спиной в каменном молчании разводил огонь. Барич вычищал сосновой и грязь из раны на моей шее. А вот это не свежая рана. Он показал на вторую рану на моей руке. Я ничего не сказал. Слов не было. В тазу с горячей водой на полу, сухие цветы ириса расправляли лепестки вместе с кусками болотного мирта. Барич смочил кусок ткани в этой воде и выжил на кровоподтеке у меня на горле. У кузнеца были большие руки, заметил он вслух. Ты знал его? Лекарь посмотрел на Барича. Не близко, видал два раза на празднике весны. Когда торговцы привозили в город свой товар, у него были красивые серебряные украшения для сброи. Они снова замолчали. Барич вернулся к своему делу. Кровь, окрасившая теплую воду, была по большей части не моей. Не считая массы синяков и боли в мышцах, я отделался ссадинами и царапинами и одной большой шишкой на лбу. Мне было стыдно, что я даже не ранен, когда маленькая девочка умерла. Не знаю, почему эта мысль имела для меня такое значение. Я смотрел, как Барич накладывает аккуратную белую повязку на мою руку. Лекарь принес мне кружку чая. Барич взял ее у него, задумчиво понюхал, потом передал мне. "Я бы положил меньше валерианы". Вот все, что он сказал. Лекарь отступил назад и сел у очага. Чарим принёс поднос с едой. Он расчистил маленький стол и стал накрывать его. Через мгновение появился Ваэрити. Он снял плащ и повесил его на спинку кресла. Я нашел на рынке ее мужа, сказал принц. Теперь он с ней. Она оставила ребенка играть на пороге и пошла за водой к ручью. Когда вернулась, ребенка не было. Он посмотрел на меня, но я не смог поднять глаза. Мы нашли ее в лесу. Она звала свою маленькую девочку. Я знал. Внезапно он посмотрел на Летера. Спасибо, Дэм. Если ты закончил с Финсом Чивелом, можешь идти. Но я даже не посмотрел на Все в порядке. Барич перетянул мою грудь бинтом и постарался закрепить его так, чтобы повязка не съезжала с шеи. Это было бесполезно. Укус был как раз над мышцей между плечом и шеей. Я пытался найти что-нибудь забавное вserdeт там взгляде, который лекарь бросил на Барича перед уходом. Барич его даже не заметил. Вырите подвинул кресло, чтобы сесть ко мне лицом. Я начал подносить кружку к губам, но Барич небрежно протянул руку и отнял её у меня. После того, как поговорите, тут хватит валерианы, чтобы свалить тебя с ног. Он взял чашку и отошел в сторону. Я увидел, что он выплеснул в очаг половину чая и долил оставшейся горячей водой. Потом он скрестил руки на груди и прислонился к камину, глядя на нас. Я перевел взгляд на вырети и стал ждать, что он заговорит. Я видел тебя и маленькую девочку. Увидел, как они дрались из-за нее. Потом ты внезапно исчез. Мы потеряли нашу связь, и я не смог найти тебя даже при помощи всей моей силы. Я знал, что ты в беде, и выехал немедля. Мне жаль, что я не успел. Мне хотелось раскрыться и рассказать Варите все, но это было бы слишком опасно. Обладание секретами принца не дает права разглашать их. Я взглянул на Барича, он изучал стену. Я заговорил официально: Благодарю вас, мой принц. Вы не могли прийти быстрее, а даже если бы пришли, то все равно было бы слишком поздно. Она умерла почти в то же мгновение, когда я увидел её. Гарети смотрел на свои руки. Я знал это. Знал лучше, чем ты. Я беспокоился о тебе. Самая невероятная часть твоего боевого стиля это невероятное умение всякий раз оставаться в живых. Краем глаза я заметил, как Барич пошевелился, открыл рот, чтобы заговорить, а потом снова закрыл его. Холодный ужас охватил меня. Он видел тела перекованных, видел следы. Он знал, что я дрался с ними не один. Пожалуй, только это могло сделать сегодняшний день еще хуже. Я почувствовал, что мое сердце внезапно сжало холодная рука. То, что Барич до сих пор не заговорил об этом, то, что он оставлял свои обвинения для разговора с глазу на глаз, только ухудшало положение. Исчивал. окликнул меня в вэрити. Я вздрогнул. Прошу прощения, мой принц. Он засмеялся, почти фыркнул. Да хватит уже, моего принца. Буду уверен, что я не жду от тебя этого сейчас, так же как и Барич. Он и я знаем друг друга достаточно хорошо. Он не называл моего брата, мой принц, в такие мгновения. Вспомни, что он для Чейвола был человеком короля. Чивол пользовался его силой и не всегда бывал при этом особенно благодарен. Я уверен, что Барич знает, что и я тебя так использовал. И знает также, что сегодня ты был моими глазами по крайней мере до вершины того гребня я посмотрел на барича и тот медленно кивнул ни он ни я не могли понять куда клонит вэрите я потерял контакт с тобой когда тебя охватила ярость если я собираюсь использовать тебя так, как хочу, это не должно повторяться говоритель легонько побарабанил пальцами по бедру единственный способ, который я могу придумать это упражнение Барыч, Чивил когда-то говорил мне, что в трудной ситуации ты лучше владеешь топором, чем мечом. Барич ошеломленно уставился на Вырите. Было ясно, что осведомленность принципа потрясла его. Он снова медленно кивнул. Да, он дразнил меня этим, говорил, что это оружие дебашира, а не воина. Вырите позволил себе натянутую улыбку. Значит, это как раз в стиле Фица ты будешь учить его. Думаю, что Ход не станет заниматься такими вещами, хотя без сомнения могла бы, если бы я попросил. Но я бы предпочел, чтобы ты учил его. Мне нужно, чтобы Фиц упражнялся, сохраняя нашу связь и во время уроков. Если мы сможем связать эти занятия, он, возможно, овладеет сразу и тем, и другим. Учась у тебя, он не будет думать о том, чтобы держать мое присутствие в тайне. Барич не смог полностью скрыть тревогу. Это я могу, мой принц. Тогда, пожалуйста, сделай это. Начинайте прямо с завтрашнего дня. Для меня лучше пораньше. Я знаю, у тебя есть и другие обязанности, и мало свободного времени, но ты можешь на время занятий передать часть дел Хенсу. Он, похоже, очень надежный человек. Это так. Согласился Барич. Осторожно. Еще одна важная деталь, оказавшаяся в запасе у Веретье. Тогда хорошо. Веретье откинулся в кресле. Он разглядывал нас обоих, как будто давал наставление многочисленной аудитории. Есть какие-нибудь затруднения? Я счел этот вопрос вежливым завершением разговора. «Сир?» – спросил Барич. Его глубокий голос стал очень тихим и неуверенным. Если я могу, я должен, я не хочу подвергать сомнению решения моего принца, но я перестал дышать. Вот оно. Дар. Говори, Барич. Я, кажется, ясно сказал, что здесь нечего делать моему принцу. Что тебя беспокоит? Барич выпрямился и посмотрел прямо в глаза будущего короля. Разве это годится бастарт или нет он сын чивыла? То, что я видел там наверху сегодня плотину прорвало и слова хлынули рекой. Барич с трудом сдерживался, стараясь не показать, как сильно он разгневан. Вы послали его. Он пошел на бойню один. Любой другой юноша его возраста был бы уже мертв. Я Я стараюсь не лезть в это дело. Я знаю, что есть много способов служить королю, и некоторые из них не особо красивы, но наверху в горах, и потом то, что я видел сегодня. Разве вы не можете найти для этого кого-нибудь другого, а не сына вашего брата? Я оглянулся на выреде. Впервые в жизни я увидел на его лице настоящую ярость, не усмешку и не нахмуренные брови, две горящие искры в глубине его темных глаз. Он сжал губы, но потом заговорил ровным голосом. Послушай, Барич, он не ребенок». и снова подумай. Я не послал его одного. Я отправился с ним. Хотя мы предполагали, что это будет выслеживание и охота, а не прямая схватка. Вышло иначе, но он выжил, так же, как и раньше в похожих ситуациях. По всей вероятности, это еще не раз повторится. Веретий внезапно встал. Все в комнате дрожало от напряжения. Даже Барич, по-видимому, почувствовал это, потому что взглянул на меня, а потом замер по стойке смирно, как солдат на посту, в то время как Веретий расхаживал взад-вперёд. Нет, это не то, что я выбрал бы для него. Это не то, что я выбрал бы для себя, если бы он родился в лучшие времена. Если бы он родился в супружеской постели, а мой брат все еще был бы наследным принцем, но это не было даровано мне, так же как и ему, и тебе. Ифисчивал служит так же, как и я. Будь я проклят, но Кетрикин совершенно права. Король это жертвенный для своего народа, как и племянник короля. Там, в холмах, сегодня была резня. Я знаю, о чем ты говоришь. Я видел, как блядь, отошел в сторону, и его вырвало после того, как он увидел это тело. Я видел, как он попятился от фица. Я не знаю, как этот мальчик, этот мужчина, пережил это. Думаю, он просто выполнял свой долг. Так что же я могу сделать? Что я могу сделать? Он мне нужен для этой безобразной тайной работы, потому что он единственный, кто обучен делать это. Точно так же, как мой отец посылает меня в эту башню и просит сжигать мое сознание выслеживанием, отвратительным и грязным убийством, что бы не должен был делать Фиц, какими бы искусствами он для этого не пользовался, пусть пользуется, потому что сейчас мы заняты этим выслеживанием, потому что это мой народ. Я даже не понял, что заговорил, пока оба не уставились на меня. Внезапно в комнате воцарилось молчание. Я набрал воздуха в лёгкие. Очень давно сказал один старый человек мне, что наступит день, когда я пойму нечто. Он сказал, что народы это Герцог, мой народ, и что у меня в крови стремление заботиться о нем, ощущать его боль как свою. Я моркнул, чтобы отогнать образ чейта и воспоминания о том дне в кузнице. Он был прав, с трудом выговорил я спустя мгновение. Сегодня был убит мой ребенок, Барич, и мой кузнец, и двое других людей. Их убили неперекованные, пираты красных кораблей. И я должен получить их кровь взамен этой. И Я должен прогнать их с моего побережья. Теперь это для меня так же естественно, как потребность в пище или в воздухе. Это то, что я должен сделать. Они переглянулись. Кровь, скажется, тихо заметил Вэрити. Но в его голосе была жестокость и гордость, от которой прекратилась моя дрожь, продолжавшаяся весь день. Глубокий покой нахлынул на меня. Сегодня я поступил правильно. Внезапно я осознал это. Гнусная, унизительная работа, но это моя работа, и я сделал ее хорошо для своего народа. Я повернулся к Баричу, и он смотрел на меня тем задумчивым, оценивающим взглядом, который обычно приберегал для тех случаев, когда захудалый помёт неожиданно становится очень перспективным. Я научу его, обещал он Вэрите. Тем нескольким известным мне фокусом с топором И еще кое-чему. Нам начинать завтра до рассвета? — Да, согласился Вэрите, прежде чем я успел возразить. А теперь давайте поедим. Я внезапно ощутил голод и встал, чтобы подойти к столу. Но барич мгновенно оказался рядом со мной. Вымой лицо и руки, Фииц, мягко напомнил он. Ароматная вода в тазу вырети потемнела от крови погибшего кузнеца, когда я мыл руки.